Окраинные миры, великий и мудрый Скаражгоба Гоба, равнодушным взглядом проводил очередного советника, тело которого за ноги вытаскивали из его кабинета. По какой-то странной закономерности, в последнее время главе синдиката «Треугольника» катастрофически не везло с советниками. Только за последние полгода у него сменилось больше 12 советников. Самое удивительное было в том, что эти разумные, категорически не хотели понимать того, что за свои действия, а тем более советы им придется отвечать. Почему они даже не задумывались об этом? Гоба сказать не мог. Больше всего могущественного главу синдиката раздражало их отношение к выполняемым обязанностям. Они думали, что он будет платить им деньги только за то, что они просто толкутся у него в кабинете. Самым смешным было то, как они реагировали на появление в помещении его советников псионов. Ведь они тогда понимали то, что его терпение закончилось. Каких обещаний они ему только не давали. Были даже готовые полымыть в кабинете у него. Самое интересное, что выжил из всех этих советников только один. Тот, который сразу же вернул все потраченные на него деньги и пообещал больше никогда не появляться в окраинных мирах. На глазах остальных советников этот разумный тут же был отпущен живым из кабинета Гобы. Но никто не говорил о том, что он живым покинул планету. Вспомнив об этом, Скаараж Гоба ехидно захихикал и снова присосался к своей трубке, из которой шел зеленоватый дымок. Он никогда никого не прощал, поэтому и не собирался никого выпускать живым. Но его так забавляло то, как эти слуги начинают унижаться и упрашивать его пощадить их, что он позволял им иметь какую-то надежду на то, что у них есть шанс вырваться живыми. Кто-то мог сказать, что все это было бессмысленным. Как и та война в империи Саурин, в которую тогда вмешался синдикат «Треугольника». Возможно. Но кто-то же должен был теперь ответить за потерянные миллиарды кредитов. Тем более, что все похищенные у синдиката партии продукции внезапно обнаружились на территории «Содружества». Да, синдикат не мог ничего предъявить тем самым наемникам, которые просто выполняли приказ. Но дело в том, что они не только умудрились отнять часть заработка у синдиката во время боевых действий, они продолжали это делать и сейчас. Поставщики заявили о том, что эта партия появилась на территории Федерации Нивэй. Более того, эта партия была продана мелким оптом. «Как такое возможно?» Ведь даже сами поставщики не стали брать эту партию по оптовой цене, старательно сбивая все наценки. Каким образом это произошло? Но эти проблемы не интересовали всемогущего Скаараша. Его беспокоило кое-что другое. Узнав, как обстоят дела на войне в той империи, в которую они так легковерно вмешались, он решил сделать маленькую хитрость. Немного модифицировав тот препарат, который вызывал приступы верности к генералу Гленту Оно, чтобы он теперь вызывал приступ верности Синдикату-Треугольника, на территорию, контролируемую войсками генерала, был отправлен агент Синдиката. В его задачу входило аккуратно угощать всех нужных разумных этим препаратом и постепенно добраться до самого генерала глен -Она. Нет, Скоражго не собирался участвовать в этой войне больше. Он хотел всего лишь вернуть свое. А генерал, который будет предан Синдикатам-Треугольника, Теперь сам будет настаивать на возврате долгов. Более того, ради синдиката он будет лучше стараться воевать, чтобы захватить больше территорий для посадки шамуны. Вспомнив об этом растении, глава синдиката «Треугольника» выглянул в окно и довольным взглядом посмотрел на бескрайние поля своего благосостояния. Синдикат всегда добивается своего... Очередной приступ злости всемогущего хозяина синдиката, в результате которого пострадали новые советники, вызвало известие о том, что его агент, посланный на территорию, которую контролировали войска генерала Глен она был казнен. Как оказалось, генерал не был настолько наивен, чтобы не контролировать подобных разумных, пребывающих с территории синдиката-треугольника. Более того... Он приказал казнить любого, кто, может быть, имеет отношение к синдикату Треугольника. Этим своим поступком генерал четко дал понять синдикату, что он категорически больше не желает иметь никакого дела с ним. Самое удивительное, что, сорвавшись на своих советников из-за провала очередной своей задумки, скаражгоба абсолютно не держал никакого зла на генерала Гленнона. Он его прекрасно понимал, ведь тот ощущал себя преданным. И как оказалось, советники, которые были представлены генералу, когда им пришел приказ о возвращении в синдикат, просто собрались и ночью уехали, вывозя все оборудование для связи. Таким образом, этот военный офицер оказался в безвыходной ситуации. Хотя надо отметить, что он неплохо справлялся, судя по информации, которую получил Гоба от своих агентов, ему даже удалось отбить несколько систем у адмирала Сурии. Сейчас руководитель синдиката отлично понимал, что этот офицер мог бы добиться довольно больших результатов, если бы у него в руках были те самые шесть боевых эскадр наемников, которые по какой-то глупости были уничтожены наемниками корпорации Хейди. Сейчас Скораж уже даже и не вспоминал в тот момент, что все происходящее тогда с кораблями наемников было полностью с его разрешения. Ну, как он мог признать собственное вину в присутствии посторонних? Он ее-то и не признавал наедине с самим собой. Он никогда не признавал вину, потому что он был главой синдиката. Всегда был виноват кто-то другой, но только не он, даже если это был его прямой приказ. Сейчас он раздумывал над тем, что ему предпринять в отношении тех наемников, которые так старательно нажились на его товаре, что даже умудрились его реализовать как мелкий опыт. Самое интересное, что и в этом вопросе он не испытывал никакой злости. Эти разумные смогли его переиграть. Одно это стоило особого внимания. Он мог только посочувствовать самому себе по одной простой причине, что у него не было таких советников. Ведь если бы он каждый раз получал навар как за мелкий опт, то его доходы выросли бы минимум в два раза. А ведь для любого скаараша нет ничего важнее, чем доход. А последний советник, которого только что выволокли, Додумался, посоветовать ему просто взять в оборот наемников, которые так нажились на его товаре. Раз они так сумели, значит, их надо просто пытать, чтобы они выдали все свои контакты. Ну не придурок ли? Кто же позволит просто так тиранить наемников? Так сразу против себя биржу наемников поднимешь. Тем более, что они были в своем праве. Сейчас хозяин треугольника обдумывал, что им он недавно сообщили из Содружества. Все наемники, которыми он так интересовался, куда-то отбыли в неизвестном направлении. Когда-то, когда он только столкнулся с этой эскадрой, Скайораж Гоба хотел нанять их, после чего накормить препаратами для того, чтобы сделать своими слугами. Но узнав, что у них довольно сильные связи в Федерации Нивеи, а именно со службой безопасности, он решил не рисковать. Ведь таким образом можно было только навлечь на себя лишние проблемы. Да, корабли у них очень хорошие. Только они не стоили тех проблем, которые синдикату могли предоставить рейдовые эскадры военного флота Федерации. А после того, как ему было продемонстрировано то, что его корабли легко и просто могут перехватывать, Гоба категорически не желал конфронтации с кем-либо, кто может ему подобное устроить. Конечно, можно было бы поместить заявку на ликвидацию, дав парочку контейнеров со своей продукцией. Да вот проблема. Сейчас все заинтересованные в этом вопросе сразу же обратят внимание на то, что в прошлом конфликте эти наемники участвовали против него. И, соответственно, все сразу же проведут нужные им аналогии. Он уже подумывал обратиться к пиратскому клану Крана, который набрал достаточно силы в последнее время. Только как оказалось, эта наемная корпорация контактировала не только со службой безопасности Федерации, у них оказались контакты и среди пиратов поэтому даже этот вариант, который можно было считать беспроигрышным, пришлось отбросить. Но репутация синдиката не должна была страдать. Именно поэтому с я обдумывал сейчас тщательно варианты ответных действий для того, чтобы наказать виновных в том, что случилось. Случилось то, что благодаря некоторым разумным синдикат Треугольника потерял огромные доходы. А подобного синдикат никогда и никому не прощал поэтому рано или поздно они рассчитаются с виновниками произошедшего. Сора. Сора уже второй день ошарашенно бродила по гигантскому кораблю, который обнаружил Артем в той самой законсервированной системе, где так сильно досталось Витязю от систем защиты. Сначала, когда Витязь только прибыл в эту систему, девушка не утерпела и, вызвав по связи Артема, принялась его ругать за то, что он сделал с Лаганом корпорации. Но это длилось не очень долго. По крайней мере, до тех пор, пока семёныч не показал ей на экране, что именно они нашли в этой системе. После этого Сора практически не могла говорить. Ведь обе этих находки, что верфь, что сам корабль, стоили огромных средств и затрат. Девушка даже не знала сейчас, стоит ли ей ругаться дальше. Конечно, она собиралась ругаться с ним и дальше. А как же иначе? Ведь он и так обнаглял до такой степени, что не взял ее в последний свой бой. А чем он мог закончиться, кто сейчас может сказать? Да, надо отметить, что этот парень был довольно хитер, догадавшись послать впереди себя корабль, который расчистил ему точку выхода от минных полей. Но это не отменяет его преступление против самой девушки. Ведь она так переживала, что потеряла сознание прямо в ангаре «Витязя», как только услышала, что его нет на корабле. Кто-то мог сказать, что она упала в обморок из-за переизбытка чувств, что ей не с кем было ругаться. Возможно. Но девушка точно помнила то, что ей мерещилось во тьме. Артем уходил от нее, а она звала его. Звала и плакала. Она была даже готова перестать с ним ругаться, лишь бы он не уходил. Но сейчас она не собиралась ему облегчать задачу, раз он ее довел до такого состояния то пусть теперь ходит по кораблю и все-все ей показывает». По какой-то странной аналогии Артем решил назвать этот корабль «монстром». Хотя надо отметить то, что он действительно гигантский. Кроме того, когда девушка увидела его главный калибр, то Артёму пришлось ее даже ущипнуть, чтобы ссора отвлеклась от созерцания этих громадных провалов орудийных каналов плазменных орудий главного калибра. Представив себе, что этот корабль сделает с любым вышедшим к нему навстречу кораблем, девушка нервно икнула. Даже когда Витязь приближался к этому кораблю, девушка уже начинала бояться того, что этот корабль сейчас просто атакует флагман. Когда-то Сора считала Витязя самым большим кораблем, который она может увидеть в своей жизни. Да, она, конечно, не считала корабли города, сообщества и адси, которые превышали с собой размеры даже этого монстра. Каким образом они совершали свои прыжки через гиперпространство, девушка даже не задумывалась. И это было и не нужно. Соря было достаточно увидеть то, что обнаружил Артём. Даже сама по себе эта тяжелая верх полного профиля стоила огромных средств. А узнав, что ее можно довольно просто перевести в нужный сектор, девушка вообще растаяла. Но Артём не успокаивался и добил ее контрольным ударом, когда продемонстрировал дроидов-ремонтников шестого поколения. Увидев этих громадных многоножек, Сора просто замерла в шоке. Она даже не представляла себе того, какую работу можно выполнять с помощью таких совершенных механизмов. Сейчас они заканчивали замену внешней броневой обшивки монстра стослойными композитными бронеплитами. Девушка отлично понимала, что в ближайшее время... «Этот корабль двинется в сторону системы Коррузо, где приведет состояние шока всех остальных членов корпорации». Представив их лица, девушка долго смеялась. «Еще бы! Улетели на Витязи, вернулись на Монстре», по сравнению с которым даже Витязь меньше в три раза. Аккуратно поинтересовавшись у Артема по поводу модификации этого корабля, девушка услышала радостную новость. Артем не собирался оставлять его только с плазменным вооружением. Хотя даже это оружие на этом корабле могло натворить таких дел, что только держись. Парень собирался модифицировать этот корабль, вооружив его также тоннельным вооружением, точно так же, как был вооружен и «Витязь». Кроме того, Артём сейчас обдумывал возможность вооружения корабля плазменным оружием, используя казематное расположение орудий. Что именно он имел в виду, говоря именно про такое расположение орудий, Сора просто не знала. Но почему-то она предчувствовала то, что ей предстоит еще неоднократно удивляться. Ведь она уже убедилась в том, что этот парень обладает какими-то странными знаниями, аналогов которым она не находила на территории Содружества. Взять хотя бы это оружие, которым сейчас вооружены големы. Откуда он взял такие многоствольные механизмы? Неужели сам додумался? Хотя девушка знала, что Витязь — это полностью его разработка но все равно она надеялась хоть чем-то суметь его удивить. Более того, пока они летели в эту систему, Соре пришлось довольно плотно пообщаться с остальными девушками, участвующими в ее заговоре против Артема. Особенно возмущалась Мири, которая так же, как и она, была заперта в системе каруза Хотя с большим удовольствием тоже поучаствовала бы в этом бою, несмотря на то, что девушки объяснили про все происходящее там, все равно она тоже никак не могла успокоиться. Тщательно пообщавшись с девушками, они решили, что хватит тянуть резину, и пора брать Артема в оборот. В этот раз он уже не отвертится от того, что ему придется организовать семейную ячейку. Еще бы! Мало ли что могло произойти в этой системе. Поэтому девушки больше не собирались рисковать. Сора была с этим абсолютно согласна. Поэтому и собирались применить самая тотальная мера воздействия на этого разумного. Она заранее предупредила големов, чтобы те не вздумали ни в коей мере вмешиваться в происходящее. Особенно серьезного разговора удостоился Харук, который уже имел глупость выступить против женского заговора. Да, возможно, он пытался защитить самого капитана, но в данном случае пощады ему ждать от главного инженера не приходилось. Сейчас Сора старательно изображала из себя обиженную, которую пытался успокоить парень. Он ходил вместе с ней по всему кораблю и все показывал, старательно все рассказывая. Но девушка с деловым холодным видом осматривала оборудование, хотя и так хотелось радостно завизжать и броситься ему на шею. Но в этот раз она решила не выпускать свои эмоции наружу. Слишком уж он привык пользоваться этим. Мире, Мире Литернала просто не находила себе места от волнения. Несмотря на то, что в этой системе, где Артем оставил ее вместе с охраной, находились все остальные корабли корпорации «Хайт», девушку мучили какие-то странные предчувствия. Словно должно было случиться что-то очень важное. Но несмотря на то, что она пыталась всем это рассказать, ее никто не слушал. Они привыкли доверять своему командиру. А раз он так решил, значит так и будет. Немного погодя, когда вернулся Витис. Сначала девушка не хотела видеть даже сам корабль, не то что этого зазнавшегося разумного Аратема. Но когда раздался какой-то подозрительный крик, и девушка поняла, что что-то случилось, у нее буквально сразу заболело сердце. Бросившись к экрану, девушка замерла в ужасе. Входившее в систему судно не могло быть тем самым красивым и вечно идеально выглядевшим флагманом корпорации. Этого просто не могло быть. При первом взгляде на корабль создавалось впечатление, что судно прошло очень тяжелый бой, так как на корпусе практически не было целых броневых листов. В лучшем случае они были оплавленными, так, словно их старательно прожаривали плазмой. Во многих местах зияли проломы. Было видно, что на местах, где должно было находиться оборонительное вооружение, торчат обломки бывших пульсаров. Создавалось впечатление, что даже сам корабль хромает во время своего движения. Не удержавшись, девушка бросилась к челнокам, чтобы быстрее достигнуть корабля. Но ее опередили. Выбегая из челнока в посадочном ангаре Витезе, Мири увидела, как перед ней стоит группа разумных. И среди них оседает на пол, потеряв сознание ссора. Только это зрелище уже дало ей понять то, что случилось что-то очень серьезное. Немного погодя, когда во все это вмешалась Аврора, Стало понятно, что главный инженер просто не услышал того, что ей пытались сказать. С Аром Темом все было в порядке, но он по какой-то непонятной причине остался в той системе, где произошел этот бой. И сейчас нужно было срочно отремонтировать Витязя, чтобы он вернулся туда-обратно. Мире пыталась помочь Соре, чем она могла, но как инженер она всегда была слаба. Она была хорошим аналитиком или тактиком, но не инженером. Поэтому максимум, чем она могла помочь Соре, это простые разговоры о том, что они сделают царом Тёмом, когда доберутся до него. Ведь этот сюрприз, который он им устроил, показав искалеченный флагман, они вряд ли ему когда-нибудь забудут. Кроме того, Сора поклялась, что она теперь никогда не оставит этого парня одного, даже если он захочет её привязать где-нибудь. Мире не стало Соре ничего говорить на подобное заявление, а только мысленно её поддержал. Она тоже не собиралась оставлять этого парня теперь одного, потому что не знала, что еще он может учудить. Но, как оказалось, искалеченный флагман — это только начало сюрпризов, которые для них подготовили Артем. Когда они прибыли на в ту систему, где случилась побоище и искалечившая корабль, они увидели то, ради чего Артем пошел на такой громадный риск. Это была старая верфь республики Хагдан на которой когда-то строили большие корабли, известные под названием «Титаны». Но когда «Витязь» приблизился к этой верфи, Мири поняла, что между этой верфью и теми, на которых строились стандартные «Титаны», просто огромная разница. Во-первых, эти корабли были знамениты тем, что их размер не превышал 8 километров. Корабль, находящийся внутри этой верфи, был размером в 14 километров. Более того... Этот корабль ничем не напоминал те самые «Титаны», которые были известны всему Содружеству. Как ни странно бы это звучало, но те корабли были больше похожи на какие-то ромбовидные бруски, чем на клинья, которыми так знамениты боевые корабли Республики Хагдан. Этот же корабль больше походил на современные корабли Республики. Более того, в мире просто было страшно представить, какое вооружение стоит на этом корабле. Хотя, зная Аратема, она могла предположить, что он уже продумывает варианты его модернизации. А узнав то, что эта верфь может быть перевезена в ту систему, которую захватила сейчас корпорация, девушка могла только мысленно поаплодировать этому парню. Такой объект стоил многих миллиардов. Тем более, если на нем можно будет делать не только модернизацию и ремонт, а даже производить какие-то собственные корабли. А с учетом того, что эта вера была явно полного профиля, значит и корабли строить на ней можно было. Одно это давало понять, что корпорация продолжает расти и развиваться. Представьте себе картину, что какая-то корпорация наемников ни с того ни с сего начинает строить собственные корабли. А с учетом того, что у них в системе имеются рудные базы и практически полная технологическая цепочка переработки руды в металлы, то возникает вопрос о том, Что еще нужно для Артема, чтобы начать самому строить собственные корабли? Если к этому добавить еще и прекрасное отношение с такими поставщиками технологической продукции, как Федерация Нивей и Республика Хагдан, то становилось понятно, что у Артема с этим проблем быть не должно. Хотя надо отметить и то, что корабли частных корпораций сначала не будут пользоваться особым спросом на торговых площадках «Содружества», хотя бы потому, что их просто никто не знает. Но девушка сейчас в первую очередь размышляла не об этом. Она продолжала анализировать ситуацию, происходящую в империи Аграв. Слишком уж настороженно она относилась к представителям этой хитрой расы. Девушка отлично понимала, что раз в ней в ближайшие пару недель не вспыхнула гражданская война, значит, кто-то из глав великих домов стопроцентно выжил. А в этом случае войны не будет. Выжившие главы Великих Домов ее просто не допустят. И как результат следовало ожидать того, что главы Великих Домов сейчас будут старательно пытаться узнать то, что именно произошло с теми, кто погиб. Также девушка отлично понимала и то, что за таким противником все равно нужно следить. Даже если ей удалось избавиться от главы своего Великого Дома, то всегда оставался шанс на то, что он успел распространить информацию среди оставшихся глав Великих Домов. Они не являлись теми самыми разумными, которым девушка могла бы доверить свою жизнь, а тем более жизни единственного поющего, известного в обитаемом секторе этой галактики. Иногда Мейри даже склонялась к тому, чтобы он все же переехал на территорию империи серпентейров. Эта империя смогла бы его защитить от любых поползновений аграфов, которые просто хотели его использовать. В отличие от них, серпентеры ни в коем случае не пытались бы его к чему-то принудить. Эта девушка уже поняла, потому что представители этой империи относились к нему уважительно. Но пока он не желал никуда отправляться. Тем более теперь, когда у него был такой громадный корабль. Да, девушка отлично понимала то, что с таким кораблем его корпорация очень быстро может взлететь в рейтинге корпораций. Да само присутствие этого корабля можно выдать за мобильную базу, имеющуюся на балансе корпорации. Девушка примерно посчитала, что только одно это известие поднимет рейтинг корпораций не меньше, чем на 500 единиц, а то и больше. Ведь на бирже наемников еще не бывало такого случая. Это могло означать только то, что такой корпорации будут передавать самые дорогие и самые тяжелые контракты. Да и о какой тяжести может идти речь, когда корпорация может ввести систему одномомента Практически целую боевую эскадру, вооруженную тяжелым вооружением. Ведь чтобы хотя бы бороться с этим кораблем, нужно иметь у себя что-то подобное. Ну или хотя бы минимум парочку тяжелых боевых станций производства Федерации Нивей. Девушка отлично понимала, что тяга ара к дальнобойному вооружению обязательно выразится и на этом корабле. Скорее всего, парень постарается создать на этом корабле максимальное вооружение дальнобойными тоннельными сверхтяжелыми орудиями. С учетом того, что даже на мобильной базе Федерации стоит всего два таких орудия, то становилось страшно, сколько таких орудий Артём сможет воткнуть у монстра. Да, с учетом участившихся столкновений с архами, такой корабль просто золотое дно для корпораций наемников. Ведь тогда все государства, которые будут иметь возможность столкнуться с архами, Постараются нанять таких наемников, чтобы противостоять торжению астероида Улья. Так как один такой корабль может спокойно заменить несколько мобильных баз федерации. А если учитывать еще и непредсказуемые идеи Артема, то Мири просто даже не могла примерно просчитать, во что может превратиться этот корабль. Но сейчас, как уже упоминалось, ее головной болью был тщательный анализ происходящего в империи Аграфа. Имея доступ к ретранслятору Содружества, девушка могла спокойно, с помощью своих связей и способов добычи информации, получать то, чего не было в общем доступе. И она уже знала о том, что представители этой неоднозначной империи старательно пытаются найти ответ на произошедшее событие в одной из промежуточных систем Федерации Нивы. Главное, что их интересует, это то, какой груз был на легком крейсере Службы Безопасности Федерации. Судя по всему, их аналитики поняли причину произошедшего и теперь старательно пытаются понять, чем именно спровоцировали главы Великих Домов на подобное деяние. Ведь они тогда просто перестреляли друг друга. Благодаря тому, что общение между собой они вели на зашифрованном канале, никто в Содружестве так и не понял того, что именно произошло. Единственное, что все поняли, так это то, что главы Великих Домов Империи Аграф пытались ограбить легкий крейсер Службы Безопасности Федерации Нивы. А как иначе это понимать? Ведь они по открытому каналу потребовали от офицера, который пилотировал этот крейсер, незамедлительно отдать то, что он везет. Самое интересное было в том, что они категорически отказались произносить вслух даже упоминание груза, который они хотели получить. Предполагалось, что пилот корабля должен знать то, что он перевозит. Хотя это было бы, предполагать, довольно смешно. Ведь на корабль могли погрузить закрытый и опечатанный контейнер. А пилот вряд ли имел возможность вскрыть этот контейнер и разглядеть то, что он перевозит. Но главы великих домов это абсолютно не интересовало. Они хотели что-то получить. И, судя по всему, получить незаконно. Иначе почему бы они стали стрелять по кораблю Службы Безопасности Федерации? Причем все обратили внимание на то что стреляли они именно по двигателям корабля, видимо, опасаясь повредить груз. Но тогда, когда один из них соизволил выстрелить по легкому крейсеру, всех это настолько возмутило, что они начали стрелять друг в друга. Девушка была довольно произошедшим, ведь таким образом она раз и навсегда избавилась от преследования главы великого дома Нуала. Ведь этот разумный категорически не желал ни с кем делиться своей агентурой. Но девушка сейчас не была уверена в том, что он не додумался поделиться с кем-то из глав великих домов информацией про непослушного агента. А если они еще и знают то, что, о чем известно ей, то за ней наверняка сейчас идет охота. Возможно, на какое-то время все затихнет, но ей расслабляться еще рано, так как она не уверена в том, что ее враги действительно все уничтожат. Внезапно девушка вспомнила про своего старого товарища того самого капитана Лоарана Тернуала, с которым часто выполняла различные миссии. Вспомнив о нем, девушка поняла, что до сих пор жив хотя бы один разумный, который знает про ее важность для этого великого дома. Ведь он тоже видел, как она общалась с главой великого дома и выполняла его поручения. Скорее всего, этот офицер в ближайшем будущем постарается связаться с великим домом, чтобы получить новые инструкции. Мейри не считала своих врагов глупцами настолько, что они просто забудут про ее существование. Тем более тогда, когда к ней есть прямая нить. Именно поэтому девушка назначила место встречи для этого капитана и послала ему сообщение. Теперь ей оставалось только продумать варианты с перехватом и ликвидацией этого капитана. Кто-то мог бы сказать, что это все жестоко и бездумно. Ведь можно просто объяснить ему все. Если он разумный, то поймет. В данном случае такие умники забывают о том, что этот капитан действительно разум. Но согласно догматам Содружества, где выживает только сильнейший, он наверняка примет сторону Великого дома, ведь там ему могут заплатить многие миллионы кредитов за информацию. Тем более, когда он догадается о том, какая именно информация и от какого именно агента могла настолько заинтересовать главу Великого дома Нуала что он так бездумно рванулся в ловушку. Поэтому девушка собиралась пообщаться еще и с Аром Тем. Ведь он наемник и должен отлично понимать, что в данном случае ему нужно принять меры предосторожности. Да, девушка могла бы принять собственные меры. Но она отлично знала, как отреагирует Артём на то, что она обычно делала в подобных случаях. Мире тяжело вздохнула, вспомнив свой последний провал. Хотя провалом она этого не назвала. Это была судьба. Именно тогда, когда она попыталась накормить Аратема ренийской пыльцой, девушка поняла все свои ошибки. Только теперь было поздно. Доверие этого парня было очень сложно заслужить второй раз, но она очень старалась. Именно поэтому она не собиралась кормить Луарана Тернуала какой-нибудь отравой или тем же самым препаратом, которым едва не угостила Аратема. Она отлично понимала, что в данном случае Артем предпочтет честную смерть от разряда плазмы, чем подобное действие, которое могла бы предложить ему она. Хотя вариант с рейнейской пыльцой был бы тоже предпочтительным, хотя бы потому, что таким образом они получили бы для себя агента в тылу врага. Даже если бы его можно было использовать только один раз. Достаточно было бы того, чтобы он передал дезинформацию противнику в результате которой можно было бы нанести еще один удар по противнику, чтобы его добить окончательно. Будь воле мире она бы постаралась полностью стереть с лица земли представителей этого великого дома. Вы спросите, почему только этого великого дома, а не всей расы? Да все просто. Просто она не знает, чего ожидать от остальных. Ведь она имела дело только с этим великим домом. Остальные ее не касались. Но сейчас ей нужно было все тщательно продумать, и встретиться с Аром Тёмом, ведь только он мог решить то, что ей нужно сделать со своим бывшим товарищем. Она, конечно, ему предложит варианты воздействия на агента, но решение всё равно останется за ним, хотя Мири, скорее всего, не станет ему предлагать вариантов с воздействиями, так как просто боится снова его от себя оттолкнуть, ведь он только в последнее время стал ей хоть чуть-чуть доверять. Артёму. Как и следовало ожидать, самый напряженный разговор, который предполагал парень, у него действительно состоялся. Этот разговор продлился на целых три дня. В этот раз ссора по какой-то странной аналогии избрала тактику бойкота. Она всем своим видом и поведением давала понять землянину о том, что она глубоко оскорблена в своих лучших чувствах. Общалась она с ним так, словно с пустым местом разговаривала. Хотя Артём чувствовал, что в ней буквально бурлят ее эмоции, но девушка по какой-то странной причине не желала проявлять их. Это раздражало и немного напрягало Артема. Хотя он отлично понимал, что таким образом хоть как-то может отвлечь ее от себя. Тем более, что она действительно восхищалась этим чудом инженерной мысли, которая попала в руки его корпорации. Правда, Артем до сих пор не понял, что именно больше всего ее восхищало. Либо сама гигантская вверх полного профиля, на который можно было строить любые корабли. Либо «Монстр» — тот самый гигантский корабль, который можно было еще модернизировать и модернизировать несколько лет. Но сейчас его беспокоило не это. Буквально пару минут назад от него вышла Мири. Несмотря на то, что последняя задумка генерала службы безопасности Федерации Крома Таира которую он разработал с ее помощью, сработала на все сто процентов, девушка продолжала тщательно отслеживать происходящее в империи Аграф и анализировать ситуацию. Она пояснила это тем, что ей нужно было быть уверены в происходящем. Тем более, что ее беспокойство ощущал и сам парень. Согласно их расчетам, на территории империи сейчас должна была уже вовсю бушевать гражданская война. Но ее не было. Согласно информации, имеющейся в мире, это было возможно только в том случае, если не все главы Великих Домов погибли, и уцелел кто-то, кто сейчас выполняет роль руководителя империи. Тогда возникал вопрос по поводу того, какие действительно шаги собираются предпринять уцелевшие главы Великих Домов, и в курсе ли они того, что именно преследовали погибшие главы Великих Домов в той самой промежуточной системе. От ответов на эти вопросы зависело то, что будут предпринимать в отношении Артема и его корпорации эти разумные, имеющие за своей спиной поддержку целого государства, которое еще до сих пор продолжало лидировать на технологическом уровне Содружества. Хотя эти позиции они должны были утратить в ближайшие пару десятков лет. Ведь стремительно развивающиеся технологические достижения других государств-сателлитов Содружества старательно уменьшали имеющийся разрыв между государствами. Видимо, поэтому они так и спешили захватить себе поющего. Ведь тогда они смогли бы активировать древние производственные линии, на которых происходили разработки новых технологий. Благодаря этому они могли бы снова оторваться в технологическом уровне от остальных государств Содружества. Артем как никогда понимал то, что ничего подобного им позволять делать просто нельзя ведь он насчет земли помнил, что таких разумников надо всегда окунать с головой в то дерьмо, которое они разводят вокруг себя. Сейчас они окунулись частично в собственные махинации, и их отношения с остальными представителями разумных рас содружества дали о себе знать именно в этой системе. И они не считали никого достойным или равным себе, поэтому и позволили себе подобное действие. Кроме того, мири сообщила землянину о том, что существует опасность того, что информация может все же достигнуть глав Великих Домов, даже если они и не знают того, зачем именно охотились погибшие в той самой системе. Как оказалось, у нее был напарник, с помощью которого она выполняла свои миссии. Этот напарник сейчас представлял некоторую угрозу, так как мог знать про интерес к ней главы Великого Дома Нуала. И, соответственно, нужно было предпринять какие-то меры – чтобы ликвидировать подобную угрозу. В данном случае, как бы Артем не кривился и не выделывался, но он все же был согласен с девушкой, что этого капитана, Луарана Тернуала, который может очень много знать, необходимо ликвидировать. Сначала Артем было подумал о том, что можно как-нибудь с его помощью передать какую-нибудь еще дезинформацию в империю Аграф. Но на подобное его предложение девушка ответила сугубо отрицательно. Мало того, что этот капитан был из он был пирокинетиком, так он еще и был очень жадный. Девушка отлично помнила, как он все время торговался с главой великого дома, который выдавал ему задания, особенно когда тот по каким-либо причинам пытался занизить расценки оплаты выполнения его задания. Поэтому Артем отлично понял то, что на этого разумного просто денег не напасешься. Скорее всего, он постарается получить выгоду с обеих сторон. Взяв деньги у Артема и одновременно продав информацию о нем в империограф. Землянин уже был примерно извещен о том, какими суммами могут оперировать главы великих домов для того, чтобы узнать истинную причину гибели своих приятелей. Поэтому парню ничего другого не оставалось, как принять предложение девушки о ликвидации этого разумного. Узнав, на каком корабле тот должен прилететь, Артём решил, что в данном случае ему проще будет использовать против противника имеющийся на борту Витязь корвет Хексес. Когда-то этот корабль, принадлежавший неизвестной расе Ухейн, Артём нашёл на планете Тормаран и теперь повсюду таскал его с собой. Несмотря на то, что он имел размер легкого крейсера, если не меньше, этот корабль обладал огневой мощью в лучшем случае тяжелого крейсера. Его вооружение легко могло справиться с любым кораблем аналогичного класса «Содружества». Использовать этот корабль только в том случае, если придется догонять корабль противника. Это была неплохая подстраховка со стороны землянина на случай, если этот умник захочет как-нибудь сбежать или нарвется на драку. Но ему нужно было быть уверенным в том, что нужно ему разумный будет находиться на том самом корабле, за которым он собирается охотиться. Скорее всего, тот попытается как-то перехитрить своего бывшего напарника. Ведь он одаренный. Поэтому Мири не отрицала того, что тот наверняка почувствует какую-нибудь опасность. А это могло означать и то, что он может вместо себя прислать кого-то другого. Хотя именно для подобного варианта Мири указала в сообщении, что будет разговаривать только лично с ним. А с учетом того, что он не хуже ее знал, зачем именно она охотилась по поручению главы Великого дома Нуала, то он наверняка догадается и о том, какая информация может быть у нее. Поэтому он, скорее всего, попытается захватить ее в плен, чтобы передать своему хозяину. Немного поразмыслив, Артем понял, что в данной операции ему придется задействовать еще и рыцарей креатов, с высшими, которые с большим удовольствием напакостят представителям империи Аграф. Тщательно все обдумав, Артем вызвал себе в каюту Раниру, которая командовала группой из двух рыцарей креатов Ему нужно было с ней согласовать то, что они будут делать теперь, ввиду возникшей проблемы. Внимательно обсудив с этой девушкой все то, что они собираются проделать, Артем также согласился с ней в том, что этого разумного нужно захватить живым. Оказалось, что он когда-то участвовал в каких-то операциях против Ордена Рыцарей Креатов, и их руководство с большой радостью задало бы ему очень много вопросов на интересующие их темы. Таким образом, Артем мог бы оказать услугу Ордену Рыцарей, давая им понять, что не имеет против них ничего личного. Обсудив с девушкой все подробности, Артем отпустил ее и решил еще размышлять на тему того, что же он все-таки будет делать с монстром. Ну, то, что этот корабль нужно модернизировать, Артем даже не подвергал сомнению. Но где набраться столько вооружения, чтобы иметь возможность спокойно модернизировать этот корабль? С учетом его калибра плазменных орудий, установленных в носовой части корабля, Артём понимал, что нужно что-то подобное и в качестве тоннельных орудий. Представив себе глаза генерала службы безопасности Федерации Крома Таира, Артём тихо рассмеялся. Он пока почему-то не сомневался, что где-то на территории этого государства наверняка кто-нибудь все же разрабатывал подобное чудовищное орути. Возможно, такая разработка до сих пор лежит где-нибудь на складах. Ведь не мудрено, что гигантизм — штука заразная. Взять хотя бы Гитлера во Второй мировой войне, который старательно пытался напугать противника своими сверхмощными гигантскими танками. К примеру, хотя бы «Маус» весом 188 тонн. Как он собирался на этом танке ездить по обычным грунтам? Ну, про болотистый грунт вообще вопрос не стоит. Но сейчас Артема беспокоило не это. Он аккуратно послал несколько запросов на ретранслятор Содружества, пытаясь выяснить, не пытался ли кто-нибудь разработать подобное вооружение в Федерации Нивы. В первую очередь он переживал по поводу того, что данное вооружение может оказаться в частных руках. И какая-нибудь частная корпорация просто не захочет отдавать такое волшебное оружие в чужие руки. Именно поэтому он принялся просто искать самые большие калибры тоннельных орудий, имеющиеся в свободном доступе. Но к его разочарованию, среди подобного вооружения не было даже сверхбольших тоннельных орудий, которые он доставал на закрытой торговой площадке Службы безопасности Федерации Нивэй. Скорее всего, подобное оружие необходимо изготавливать по спецзаказу. Главное было в том, что бывший хозяин монстра заранее подготовил посадочные места и орудийные каналы минимум еще для четырех таких же орудий, как те, которые он уже установил на этот корабль. Представив себе такой слаженный залп плазменного вооружения, Артем нервно передернулся. После такого залпа можно даже на целой планете ставить крест. Ведь он просто выжжет всю атмосферу. Не говоря уже о том, что верхний плодородный слой почвы будет практически уничтожен. Этот корабль можно было назвать разрушителем или же уничтожителем планет, если бы Артём сейчас находился на территории «Звездных войн». Но в этом случае хватало и обычного названия «Монстр». Немного подумав, Артём решил заранее подготовить посадочные места под те самые улитки, которыми он собирался разгонять снаряды разгонных орудий. Мало ли что можно было придумать. Тем более, что была возможность сделать переключение орудийных каналов. Тщательно обдумав то, что из себя представляют каналы тоннельных орудий после модификации и разгонных, Артем понял, что конечная часть этих орудийных каналов практически одинакова. Электромагнитные поля этих катушек просто подталкивают уже разогнанный снаряд. Таким образом, Артем придумал такой вариант, благодаря которому можно было получить двойное вооружение он решил сделать часть канала, в котором разгоняется снаряд, сменным. А тот, двигающийся в сторону сегмент канала, просто заменялся тоннельным орудием производства Федерации Нивы. Таким образом, этот своеобразный орудийный комплекс мог бы стрелять не только металлическими болванками, как и обычное тоннельное орудие, но и в нужный момент происходила бы замена тоннельного орудия на тот самый убранный сегмент орудийного канала ствола разгонного орудия к которому подключалась бы улитка. Таким образом, главный калибр мог бы вести огонь как и эллипсоидными снарядами тоннельных орудий, так и шарообразными снарядами разгонных орудий, имеющими различную начинку в виде взрывчатки или дополнительной модификации в виде выпускаемых ракет в сторону объекта атаки. Продумав этот вариант, Артем передал идею Семеновичу. Судя по тому, насколько он завис, обдумывая предложение Артема, Эта идея стоила особого внимания. Тем более, что с размерами нужного места для данной модификации проблем на монстре не было. И возникал только вопрос, где взять тоннельное орудие нужного калибра. Ведь даже сверхмощное тяжелое тоннельное орудие с мобильных баз Федерации Нивей могли войти в этот канал минимум по четыре штуки. Не, это было бы, конечно, весело вести огонь пулеметными очередями таким калибром. Противник явно не ожидал бы подобного. Только Артем отлично понимал, что проще иногда выпустить противника не десяток мелких снарядов, а один, который побольше. Представив себе прилет хотя бы одного десятитонного снаряда вместо обычного двухтонного, Артем понял, что тяжелая боевая станция Федерации не выдержит даже одного попадания из подобного орудия ведь такой снаряд просто пробьет силовое поле даже его не заметив и сомнет этот четырехкилометровый шар так как будто он состоит из бумаги. Кроме того, Артём также продумал вариант с вооружением сверхбольшими тоннельными орудиями монстра в виде трехствольного своеобразного минигана. Таким образом, ему удалось бы увеличить скорострельность орудия минимум до одного выстрела в три минуты. Вы себе представляете подобную скорострельность из подобного чудовищного калибра? Нет, сейчас не идет речь о главном калибре монстра. Выстрелов из того орудия хватило бы хотя бы один в двадцать минут. Хотя для подобной скорострельности нужно будет очень постараться. Внезапно Артем вспомнил про своего старого знакомого контрабандиста капитана Вархауза. Ведь он был знаменит тем, что выполнял самое сложное и самые непонятные заказы своих клиентов. Именно поэтому Артём и решился обратиться к нему. Служба безопасности Федерации, конечно, могла бы помочь парню с решением его вопроса. Только в этом случае Артему явно пришлось потом долго объяснять генералу Крому Таиру, что именно он собирается сделать, и зачем ему нужны такие чудовищные орудия. Поэтому Артём решил воспользоваться связями на Черном рынке. Скомпоновав свое сообщение, Артём отправил его адресату, ведь он когда-то помог этому разумному выйти из депрессии. Теперь была его очередь отплатить добром за добро. А уж если он не найдет эти орудия, то их, значит, просто не существует.